Глава 16. Даниил. Может заказать вино или шампанское? спохватился я. Какой-то горе-ухажер из меня получается. Цветами умудрился исхлестать, потом нес какую-то околесицу, сейчас вот засыпал вопросами, вместо того, чтобы создать ореол романтики вокруг нас. И музыка даже за этим столиком кажется громковатой. Впрочем, поет парень неплохо, да и по Насте не скажешь, что ее это напрягает. Нет, спасибо! Я практически не пью. Эффектно тряхнула она головой, отчего волосы скользнули по плечу. И снова мне этот жест показался очень знакомым. Я тоже. Моей голове это вредно. Но вот зачем я снова заговорил об этом? Сам же лишний раз напоминаю о своей ущербности, дурак. И ты за рулем забыл? Улыбнулась Настя. Забыл. Усмехнулся я. Чуть не добавил, что рядом с ней я обо всем забываю. Как ни странно, но именно эти две фразы разрядили обстановку за столом. Продолжать свои расспросы я не стал, хотя ее жизнь меня и по-прежнему сильно интересовала. Всему свое время, и постепенно я узнаю ее получше. Ну а сегодня я должен сделать все, чтобы этот вечер она запомнила надолго в хорошем смысле, конечно. Я схитрил и заказал себе почти все то же, что и она, ну, кроме мяса, от которого Настя отказалась. Я же не удержался и заказал сочный стейк средней прожарки с гарниром из стручковой фасоли. И сейчас, пока размышлял, как вести себя дальше, наблюдал, насколько ловко Настя обращается с жареными креветками, диковиным для меня блюдом. Кстати, себе я их тоже заказал, но есть пока побаивался. «Почему ты не ешь?» – поймала она меня за тем, что я наблюдаю за ней. «Это очень вкусно!» – ополоснула она пальчики в небольшой миске с водой после того, как расправилась с очередной креветкой. «Правда?» «Ну конечно, у тебя такие же», — кивнула она на мою тарелку. «Только я их раньше не пробовал», — сказал я и задумался. Возможно, пробовал, только забыл. Но тогда в глубине моего сознания должны были теплиться воспоминания об этом, а ничего такого я не чувствовал. Настя отреагировала на мое заявление как-то странно. Она перестала есть и на короткий промежуток времени погрузилась в раздумье. Потом, словно стряхнула с себя воспоминания, улыбнулась и проговорила. «Я для себя открыла это блюдо не так давно, примерно с год назад. И знаешь, кто-то любит крупные креветки, королевские, а я вот такие, мелкие». Бросила она взгляд в свою тарелку. «Щелкаешь их, как семечки, и ни о чем не думаешь. Попробуй». Лукаво подмигнула мне. И так красиво у нее это получилось, аж лицо преобразилось, стало каким-то озорным. Она вообще сегодня была необычайно хороша, и мне хотелось думать, что такое она постаралась быть для меня». Я взял креветку, она оказалась теплой. «Делай, как я», — велела Настя и оторвала креветке голову. Дальше она сняла некрепкий панцирь, как шелуху семечки, и бело-розовую мякоть отправила в рот, прикрывая глаза от удовольствия. Повторяя все движения за ней в точности, я мечтал попробовать на вкус не креветку, а губы Насти. Для меня они были как запретный плод, вкусить которого хотелось все сильнее с каждой новой встречей. «Ну как?» интересовалась она, приступая к расправе над следующей креветкой. «Вкусно!» – заверил ее я, хоть особого удовольствия и не получил. А вот мясо захотелось еще сильнее. «Врешь!» – вдруг звонко рассмеялась Настя. «По лицу же вижу, что тебе не понравилось. Так и не мучайся!» – придвинула она мою тарелку к себе. «Я запросто расправлюсь и с твоей порцией, а ты жуй свое мясо!» Как она поняла? «Неужели с моего лица так легко считываются эмоции? Если да...» то это очень плохо. Так я выдам себя с головой раньше времени. И пусть я не сторонник принципа, какой когда-то слышал от кого-то. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, но и проявлять интерес в полную силу пока не хотел. Я боялся напугать ее напористостью. Я все-таки принялся за мясо, хоть и гораздо интереснее было наблюдать, как ест Настя. Но таким поведением я грозился лишить ее аппетита. Стейк оказался отменным, мысленно я поблагодарил Аллу, что посоветовала этот ресторан. Тут действительно очень разнообразное меню, и повар настоящий профессионал. За нашим столом повисла тягучая пауза, и я никак не мог придумать, чем ее нарушить. Настя прикончила креветки, я мясо, и проворная официантка поменяла нам приборы на чистые. Парень со сцены исполнял что-то медленное и приятное слуху, и две пары уже плавно кружились в танце. Мне тоже хотелось пригласить на танец сидящую напротив девушку, но не хватало смелости. Вдруг откажут. Или просто не любит танцевать в ресторанах. И вроде ничего страшного, но получать отказ не хотелось. А еще честнее, таким образом я оправдывал собственную трусость в своих же глазах. В какой-то момент произошло что-то странное и безотчетное. Настя подняла руку, по всей видимости, чтобы заправить за ухо прядь волос. А я возьми и перехвати ее руку в воздухе. Только когда сжал в ладони ее тонкие пальчики, сообразил, что же наделал. Но все это произошло машинально, я даже сообразить ничего не успел. Она не отняла руку и смотрела на меня своими волшебными глазами, из глубин которых поднималась таинственная тьма, наполняя их и делая взгляд каким-то очень глубоким, проникновенным. «Почему ты так сделал?» спросила она, и голос ее прозвучал ниже обычного слегка гортанно. Наши руки со сплетенными пальцами легли на стол. Я не выпускал ее, а она позволяла мне это делать. «Не знаю», — честно признался я. «Показалось мне, или на ее глаза набежали слезы? Было ли это проявлением чувственности или какой-то другой эмоции, вызванной моим касанием? Хотелось думать именно так, и как же приятно было держать ее руку в своей». «Я бы не отказалась от десерта», — аккуратно высвободила Настя свои пальчики. «Моя же рука почувствовала себя вмиг осиротевшей». «Конечно, уверена, что он не выдержит никакого сравнения с твоим, но твой я съем дома», — с улыбкой добавила. «Не такой уж я суперкондитер», — эта фраза прозвучала сварливо и самому от себя стало противно. Я подозвал официантку, и Настя заказала шок-манже. К нему попросила принести кофе, и я последовал ее примеру. Музыка стихла, и певец вдруг заговорил. «Дорогие гости нашего ресторана». Сейчас я исполню для вас шикарную композицию «Life Tomorrow». Пусть она согреет ваши души любовью, а может, и наполнит этим чувством сердца. Объявляю белый танец и призываю дам пригласить на него своих кавалеров». Заиграл проигрыш, и теперь уже Настя сама коснулась моей руки. «Потанцуем?» Я же в этот момент готов был расцеловать певца. Как удачно, и главное, вовремя он объявил белый танец. Наверное, сам бы я так и не решился пригласить эту девушку, и она бы сочла меня самым скучным кавалером. А сейчас мы стоим с ней в центре танцпола. Я кладу ей руку на талию и притягиваю к себе. Вдыхаю тонкий аромат ее духов, от которых слегка начинает кружиться голова, а в душе рождается эйфория. Звучит песня на английском языке, и мне даже не важны слова. Ей... Вторит моя душа, что тянется к этой девушке, она вскидывает на меня глаза, и губы мои оказываются в пугающей близости от ее губ, я даже улавливаю их тепло и ее легкое дыхание на своем лице.